Из этого следует, что мы с вами мятежники, мой бедный дорогой друг. Черт, черт! воскликнул пораженный портос. О, будьте спокойны, Портос! Мы еще найдем способ спастись, поверьте. Не это меня беспокоит. Меня волнует, что слово мятежник скверное слово. Увы, значит, и герцогский титул, который мне обещали. Его жаловал вам узурпатор. — Это совсем не то, Арамис, — величественно произнес Портос. — Друг мой, если бы это зависело от меня, вы стали бы принцем. Портос принялся меланхолически покусывать ногти. — Обманув меня, — заговорил он, — вы поступили нехорошо, Арамис, потому что на это герцогство я очень рассчитывал. О, я серьезно рассчитывал на него, зная вас за человека, умеющего держать свое слово.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 «А теперь, — попросил Портос, — когда мы до конца объяснились, теперь, когда я окончательно отдал себе отчет в нашем положении относительно короля Людовика, я думаю, что вам следует объяснить мне политическую интригу, жертвами которой мы стали, потому что я вижу, что под этим кроется политическая интрига». «Все относящиеся сюда обстоятельства вам подробно разъяснит Д'Артаньян, который сейчас прибудет. Простите меня, но я так измучен страданием,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 «Сегодня я отпускаю вас на свободу, и вы летите к своему властелину. Как видите, Портос, во всем этом нет ни малейшей трудности». «Вы думаете?» «Я в этом глубоко убежден». «Но в таком случае, — молвил Портос, направляемый своим поразительным здравым смыслом, — если наше положение настолько определенное и ясно, как вы говорите, в таком случае почему мы готовим пушки, мушкеты и все остальное?» «Гораздо проще, мне кажется, сказать Д'Артаньяну, милый друг, мы допустили ошибку, ее нужно исправить. Откройте нам выход, дайте нам выйти и будьте здоровы!» «Ах!» — покачал головой Арамис. «Неужели вы не одобряете моего плана?» «Я вижу в нем одну трудность». «Какую?» «Трудность в том, что Д'Артаньян может явиться с такими инструкциями, что нам придется пустить в ход оружие». «Да что вы!»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 Вздрогнули и порто с Сарамисом, слышавшие этот диалог от слова до слова. Он наполнил их души тревогой и опасениями. Д'Артаньян яростно покусывал ус, что выдавало негодование, предвещавшее, в свою очередь, взрыв. Он подошел к офицеру. «Сударь», — начал он, тихо, но отчетливо выговаривая слова. Его голос прозвучал тем более грозно,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 «Вы слышали рассказ посланного мною человека от первого до последнего слова. Все это было предусмотрено вашим приказом, и все было неукоснительно исполнено мною без какого-либо противодействия с моей стороны. Так или не так?» «Так, сударь», — пролепетал офицер, — «разумеется, так, но...» «Сударь», — продолжал Д'Артаньян, горячая все больше и больше, — «Сударь, когда я объявил о своем намерении покинуть корабль, чтобы переправиться на Бель-Иль, вы потребовали, чтобы я взял вас с собой. Я ни секунды не колебался, я привез вас сюда, ведь вы на Бель-Иле, так или не так?» «Так, сударь, но... но...» «Мне нет больше дела ни до господина Кольбера, от которого вы получили этот приказ, ни до кого-либо другого, чьим указанием вы неуклонно следуете». Мне есть дело, однако, до человека, который стесняет Д'Артаньяна, и находится с Д'Артаньяном один на один на ступенях лестницы, омываемой соленой водой, причем глубина ее здесь, не меньше тридцати футов. Этот человек занимает плохую позицию, сударь. Очень плохую, и я вас предупреждаю об этом. Но, сударь, если я вас стесняю, смущенно и почти застенчиво отвечал офицер, поймите, что меня понуждает к этому моя служба. «Сударь, вы или те, кто послал вас, имели несчастье нанести мне оскорбление. Так или иначе, но я оскорблен. Я не могу отомстить предуказавшим вам ваши действия. Я их не знаю, и к тому же они чересчур далеко. Но вы у меня под рукой, и клянусь Богом. Если вы сделаете хотя бы еще один шаг вперед, чтобы подслушивать, о чем я буду говорить с этими господами, я размозжу вам голову и брошу вас в воду. Пусть будет, что будет».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 Портос и Арамис, зная Д'Артаньяна, вскрикнули и бросились вниз, чтобы остановить удар, звук которого, как им показалось, они уже слышали. Но Д'Артаньян, переложив шпагу в левую руку, растроганно обратился к офицеру. — Сударь, вы порядочный человек, и вы, наверное, лучше поймете то, что я собираюсь сказать, чем то, что говорил прежде. — Говорите, господин Д'Артаньян, говорите, — ответил храбрый офицер.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 Растроганный Д'Артаньян стремительно заключил молодого человека в объятия и тотчас же поднялся к друзьям. Офицер, закутавшись в плащ, сел на ступени, покрытые влажными водорослями. «Ну вот, дорогие друзья, вот мое положение. Судите сами о нем», — сказал Д'Артаньян Портосу и Арамису. Они втроем обнялись и долго не разжимали объятий, как некогда в дни юности.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 «Вы видите, до чего дошло? Перехватывание всего, что исходит с Бель-Иля и всего, что сюда направляется. Ваши лодки задержаны. Если б вы попытались бежать, вас поймали бы корабли, которые бороздят море, подстерегая вас. Король желает вас взять, и он добьется своего». Д'Артаньян яростно дернул свои седые усы и вырвал несколько волосков. Арамис стал мрачен, Портос сердит.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 Надо оставаться здесь, на Бель Иле, решительно заявил Арамис. И я ручаюсь, что сдамся, лишь твердо зная, на что я иду. Артос ничего не сказал. Д'Артаньян обратил на это внимание. Я хочу попробовать расспросить кое о чем этого офицера, этого храбреца, который сопровождает меня, и чье мужественное сопротивление меня очень обрадовало, так как оно показывает, что он человек честный, пусть он наш враг.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 «А-а-а!» — произнес Д'Артаньян. «Кончено!» — глухо проговорил Арамис. Портос не пошевелился. «Во всяком случае возьмите с собою Портоса!» — попросил ванский епископ. «Он сумеет доказать королю, и я помогу ему в этом, да и вы также, дорогой Д'Артаньян, что он к этому делу в сущности не причастен!» промычал Д'Артаньян. «Хотите уехать? Хотите последовать за мною, Портос?» Король милостив! Я хотел бы подумать, ответил Портос. — Значит, вы остаетесь? До нового приказа! воскликнул Арамис. До тех пор, пока нас не осенит какая-нибудь удачная мысль, снова заговорил Д'Артаньян. И мне кажется, что теперь этого ждать недолго, так как у меня такая мысль уже родилась. Ну что ж, попрощаемся в таком случае, вздохнул Арамис. Но, право же, Портос! «Вам было бы лучше уехать». «Нет», — лаконично заявил Портос. «Ваша воля», — проговорил Арамис, несколько обеспокоенный суровым тоном своего сотоварища. «Все же меня успокаивает мысль, на которую намекнул Д'Артаньян, и мне кажется, я уже угадываю ее». «Посмотрим», — сказал мушкетер, подставляя свое ухо к губам Арамиса. Прилад торопливо прошептал несколько слов, на который Д'Артаньян тихо ответил. «Это самое». «Значит, без промаха!» — радостно вскричал ванский епископ. «Используйте сумятицу, которую вызовет осуществление этого плана, и уладьте ваши дела, Арамис». «О, на этот счет будьте спокойны». «А теперь, сударь», — обратился Д'Артаньян к офицеру, «примите от нас тысячу благодарностей». «Вы приобрели трех друзей, готовых служить вам до гробовой доски». «Да», — подтвердил Арамис. Портос промолчал, он только кивнул головой. Нежно поцеловав на прощание друзей, Д'Артаньян, сопровождаемый своим неразлучным спутником, которого представил к нему Кольбер, покинул Бель-Иль. Таким образом, кроме того объяснения, которым пожелал удовольствоваться достойный Портос,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 известный уже нам офицер и четверо лейтенантов. Собрав их всех в кормовой каюте, Дартаньян встал, снял шляпу и начал в следующих выражениях. «Господа, я побывал на бель иле и видел там хорошо обученный и значительный гарнизон в полной готовности к обороне, который может стать для нас крайне затруднительной».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 Но ведь мы имеем дело не с господином Фуке, и не он в данный момент заперся на бель иле поскольку третьего дня он был арестован мной. Жители и защитники бель или ничего не знают, однако, об этом аресте. И объявлять им о нем было бы совершенно бесполезной затеей. Это такая неслыханная, неожиданная и необыкновенная вещь, что они все равно не поверили бы нашему сообщению. Бретонец служит своему господину, пока не увидит его покойника. Бритонцы же, насколько я знаю, не видели труп господина Фуке. Поэтому совсем неудивительно, что они сопротивляются всему, что не является господином Фуке или его собственноручной подписью. Майор поклонился в знак того, что соглашается с капитаном. — Вот почему, — продолжал Д'Артаньян, — я хочу пригласить к себе на корабль двух старших офицеров Бель-Ильского гарнизона.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 Подписано «Людовик». Д'Артаньян сдержал негодующее движение и сказал самой любезной улыбкой. «Хорошо, сударь. Будет сделано в соответствии с приказом Его Величества».